флаг Дома Кольцовых. Но почему? Без наследника, который мог бы официально принять управление делами, мы потеряли почти все права в Совете Астральных Домов. Я был заместителем главы и выступал в этой должности последние 40 лет. Многие правители были готовы дать мне права главы дома, но Кольцовы сделали все, чтобы этого не произошло. «Может, вина?» «Нет, нет, спасибо». Марк подумал, что после всего произошедшего ему меньше всего нужно дегустировать вина с практически полным незнакомцем. Яков продолжил свой рассказ. «Без права голосовать в Совете я не мог влиять на принятые решения. Мы теряли территории. Многие пришлось отдать другим семьям по разным причинам. Долги, давление налогов, невозможность обеспечить должную охрану и постоянные прорывы чудовищ в наш мир. Когда-то Шишкины контролировали множество районов и веток метро. Теперь же мы с большим трудом защищаем свои территории на юго-западе. У нас очень мало рабочих, а астралов на постоянной службе дому и того меньше. Их фактически можно пересчитать по пальцам рук. Основную работу выполняют наемники, которые требуют больших плат и в любой момент готовы шпионить за нами, саботировать работу или просто не следовать приказам. То, что мы существуем на политической арене, — большая удача». Марк уже чувствовал, к чему все это идет. «Так вот». Ты говорил, что отец не решился дать тебе выбор, кем быть. В таком случае я хочу предложить тебе этот выбор, Марк. Я не собираюсь идти против воли твоего отца. Насильно в эту историю я тебя не вовлеку. Я дал тебе правду о том, кто ты. Теперь я хочу дать тебе поразмышлять». После нападения в химках вряд ли ты будешь сомневаться в том, что твоя жизнь находится под постоянной угрозой. Я могу научить тебя скрывать своего зверя, могу попытаться найти тебе секретное место, где ты смог бы вести относительно нормальную жизнь. Но я не смогу гарантировать, что в один день к тебе не вломится группа астралов с оружием наготове и не убьет тебя. Яков выдержал паузу. «Но есть и иной путь. Если ты выступишь перед советом и подтвердишь, что ты сын Георгия, то опередишь тех, кто хотел бы от тебя избавиться. Последствием открытого нападения на главу дома будет война, и даже кольцовы не могут легко позволить себе такую роскошь». «Подожди, подожди, подождите!» Марк впал в ступор. С одной стороны, он понимал, что никто просто так не будет ему рассказывать веселые истории из мира тайной политики. Он еще в машине осознал, что в конце этого всего старик предложит ему из айтишника переквалифицироваться в бухгалтера-борца с нечистью. «Яков, подождите, пожалуйста!» Но я понятия не имею о половине вещей, что вы говорите. Несколько часов назад я ехал к себе домой, чтобы посмотреть YouTube, выпить пиво и закончить работу над сайтом. Я не знаю ничего о том мире, который вы описываете. И я не управлял ничем своей жизни. Возможно, что и своей жизнью я не управлял никогда. Я не могу из ничего объявить себя главой, главой вот этого всего. Марк раскинул руки. Я даже не могу сказать, что я такого хочу. И что будет с людьми, которые годами на вас работали. Далось им мое бездарное управление. Очень сомневаюсь. Раньше я был бы счастлив отправиться в это, простите, конечно, фэнтезийное безумие. «Но я не предлагаю тебе взять на себя управление сразу абсолютно всем!» Остановил Марко Яков. «Я предлагаю тебе сохранить дело своего отца, своих предков. Я могу продолжить управлять делами дома, как я это делал раньше, но с твоей помощью Шишкины вернут свое место в Совете и смогут изменить нынешний ход вещей в Москве. Если не захочешь, тебе не придется посещать все собрания, принимать скучные повседневные решения, заниматься нашими финансовыми проблемами. Но ты сможешь получить долю от продажи звездных камней и процент от заработка принадлежащих нам предприятий. К тому же ты получишь возможность увидеть то, что недоступно другим если тебя такое интересует. И откуда мне знать, что вы будете делать от моего имени? Без обид, Яков, но мы без пяти минут знакомы, и я даже не знаю, как вы действуете и чего хотите. Если по вашим словам все вокруг такие зловредные, то почему же вам я должен верить? Потому что Георгий мне верил. «Но я не знаю его, не знаю, кем он был. Был ли он хорошим человеком? Что конкретно он вам доверил?» Марк запнулся. «Простите, но я не могу сейчас принять это решение». Яков встал и поставил бокал на стол. «Ты все больше и больше кажешься мне очень разумным молодым человеком, Марк». «Совершенно верно. Ты не знаешь меня». Не знаешь обстоятельств моих отношений с твоим отцом. Я дам тебе возможность узнать это и самостоятельно все решить. А значит, как ты и сказал, тебе нужно хорошенько подумать. К тому же утро вечера мудренее. Этот дом полностью твой, что бы ты ни решил, Марк. Я уже отдал распоряжение». Тут Марк задумался, кому эти распоряжения успел отдать старик, если в доме были только он, Вульпус и Марк. «Твоя кровать на втором этаже готова. Здесь тебе ничего не угрожает, и ты можешь мирно отдыхать. Иди за мной, я тебя проведу». Они вновь вернулись в центральную часть поместья, прошли мимо не трех медведей, и поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Там, миновав несколько закрытых дверей из красного дерева, они подошли по коридору к двери, открытой распашку. Она вела в слабо освещенную настольной лампой комнату с большой белой кроватью, резным платяным шкафом, столом и прочими удобствами. Атмосфера в ней напоминала атмосферу комнаты хорошего отеля, Все было убрано и приготовлено, как будто Марка здесь давно ожидали. Здесь Яков оставил их, откланялся и пожелал Марку с Вульпусом спокойной ночи. В комнате была еще одна дверь, ведущая в пахнущую свежестью ванную, где Марк умылся и почистил зубы новой зубной щеткой, игнорируя просьбы Вульпуса попробовать персиковую зубную пасту на вкус. Когда Марк вернулся в комнату, то заметил, что на кровати из ниоткуда появился комплект синей пижамы со звездочками. Дав себе зарок ничему не удивляться и ничему не противиться, он надел ее и погрузился в мир мягких одеял и подушек. Коснувшись постели, Марк почувствовал, как сильно на самом деле он устал. В голове пытались вертеться какие-то беспокойные мысли, но даже на них у него не было сил. Марк уже начал засыпать, когда его разбудил знакомый голос. «А где мои пожелания доброй ночи и сладких снов?» «Ай, коварное чудовище! Я только начал засыпать!» «Ладно, что уж тут!» Спокойной ночи, Вульпи. Спасибо, что спас меня сегодня. Спи спокойно, Марк, и помни, что я всегда буду тебя охранять. Глава четвертая, в которой демоница плетёт интриги. В ночной тьме искрились редкие огоньки окон многоэтажек которые покоились под бдительным взором огней Останкинской башни. Весь земной мир затих, люди уединялись в мире грез. Они закрывались одеялами, обнимали подушки плюшевых медведей и любимых людей, ища в них защиты от зла, скрывающегося во тьме. Зло не спало и не обнимало любимого человека — Оно сидело на балконе, укрывшее обнаженное женское тело красным одеялом с черными и рыжими котами, хвосты которых, соединяясь, образовывали сердца. Девушка азиатской внешности с черными растрёпанными прядями разной длины неторопливо нажимала кнопку вызова на телефоне, получая один и тот же результат. Бодрый голос оператора сообщал ей, что запрашиваемый номер занят. Кармен выпустила на пару сантиметров покрашенные в темно бирюзовый оттенок когти и стала выковыривать ими куски мяса из острых зубов. Один особо сочный кусок, вроде как взятый из бледной подмышки, она сжала между пальцами Выдавив из него каплю застарелой крови, которая упала ей на грудь, растекшись по ней зигзагом. Кровь доползла до татуировки между маленьких грудей кармен. Это была черная оскалившаяся пантера, окруженная цветущими лилиями. Пантера задрожала, ее рот дернулся, будто она ожила. И внутри рта открылся светло-фиолетовый глаз с двойным зрачком. Глаз сморгнул длинными ресницами и схватил ими каплю крови, проглотив ее роговицей. Кармен ткнула в пискнувший глаз длинным когтем. Он вновь сокрылся. «Ляля!» — прикрикнула она. «Не ешь бяку!» Рядом с Кармен на столе стояла полная пепельница и две пустых пачки шоколадного Чапмана. Дело шло к пачке под номером три, потому что на ее звонки до сих пор никто так и не ответил. Она пробарабанила мотив из старой оперы по мутной поверхности стеклянного стола. Ее злости не было предела. Кармен хотелось сию минуту уничтожить что-нибудь, к примеру, этот самый стол, расколотить его, сбросить из окна девятого этажа, дабы он свалился на голову ни в чем не повинному прохожему. Желательно, чтобы от прохожего остался только горячий кровавый след. На некоторое время Кармен отвлеклась от тревог, на мысли о великолепии крови, ее огромной силе, ее вкусе, притягательном запахе. Она сглотнула слюну и облизнула четыре выпирающих клычка, кончики которых были окрашены помадой в светло-розовый. Из приятных размышлений о кровопролитии Кармен вывел телефонный звонок. На экране ее золотого айфона было написано ⁇ Номер скрыт ⁇ Ну, наконец-то, сказала она, убирая пачку сигарет. Демоница взяла телефон и с самым раздраженным тоном голоса из всех ей известных сказала ⁇ Вас, черт возьми, где носит? Рамул, Рэм, вы нашли девчонку? Это Рамул. Ответил ей искаженный, плохой связью, вечно находящийся на грани смеха мужской голос. Соломон ошибся. Подумать только, девочка оказалась мальчиком. Хихикнул Рамул. Это что еще за намеки? Возмутилась Кармен. Давайте без ваших шуточек. Вы схватили Шишкину. Шишкина. Рамул вновь противно хихикнул. И жил он не на прудах, а в Химках. Кармен ощутила, как ледяная метель собирается внутри ее смертельного тела, как она проносится по всей ей холодным страхам. Слепой идиот, ошибся во всем, сказала она, стараясь сдержать дрожь в голосе. Походу, мою мать, весело выругался Рамул, полтора года впустую. «Но вы ведь поймали его! Задание выполнено!» В Кармен еще теплились последние искорки надежды. «Нет, Соломон ошибся и в том, что Шишкин не умеет сражаться. Он отбил ядовитый болт и улетел». Искры потухли. В сознании Кармен было темно и неуютно. Она сдавила пачку сигарет с такой силой, что из нее посыпался рыжий табак. «У него уже есть крылья? Вы уверены?» С ну, своими глазами видели, и чужими!» Демон неприятно посмеялся. «Значит, он уже озаренный!» Кармен положила ладонь на лицо и вздохнула. «Поверить не могу!» Озаренный Шишкин все это время был на севере у нас под носом. Мы уже было собрались его преследовать, но нам позвонил господин Соломон и приказал убраться из химок. Ему было видение, что Шишкин нас обоих убьет, если мы вступим с ним в бой. А ему не было видения своей собственной усколобости, сорвалась Кармен. Чем мы занимались все это время? «Искали каких-то девок по Москве и Европе из-за его ложных гаданий?» «Сама спроси его об этом. Я господину Соломону перечить не собираюсь», посерьезнев сказал Рамул. «Нам дан приказ продолжить ожидать и готовиться». «Я больше не могу ждать», сказала Кармен про себя. вслух слух Рамулу она ответила. «У нас нет времени, пора подключать смертных. Нужно избавиться от Шишкина как можно скорее». «Ты у нас главная выдумщица», — хмыкнул в трубку Рамул. «Ты придумывай. Господин Соломон будет рад новым идеям и предложениям. Кстати, чуть не забыл, тебе поступил приказ разворошить один клоповник. Сейчас отправлю локацию». «У меня есть более важные дела, Ром. Пусть Гермес этим занимается. Он же у Соломона мальчик на побегушках». «Господин бережет Гермеса для особой миссии. К тому же он сейчас не в кондиции из-за ломки». «Он уже месяц не в кондиции. Соломон собирается его до конца времен в чулане держать». Не знаю, Кармен, но задание поручено тебе. До связи. Не скучай. Кармен бросила телефон на стол. Она сползла по белому стулу моноблоку, облокотив голову на его неудобную пластиковую спинку. Времени нажалось к себе не было. Нужна была новая идея и срочно. Кармен взялась за правую челюсть обеими руками и потянула ее вниз. Белая кожа натянулась, как жевательная резинка. Продолговатые клыки проступили и выдвинулись вперед. Глубины ее рта разверзлись с глухим гортанным звуком. Аккуратно, стараясь не поцарапать когтями экран, Кармен вложила айфон в свою пасть. Солнышко, послышался из темноты комнаты слабый мужской голос. Ты чего там? Ничего, Жень. Кармен встала, обернувшись одеялом как туникой. Ее челюсть поднялась, и лицо демоницы вновь приняло миловидный облик. Просто небольшие осложнения. Она вошла в во тьму комнаты напоследок посмотрев на величественную башню.